Человеческая природа примитивна. И сейчас, когда у неё вновь стало всё хорошо, Таня день за днём откладывала поездку в детскую больницу. Она, конечно, позвонила волонтёру, который опекал Юлечку Ларионову. Узнала, что донорский костный мозг благополучно доставили в Москву, трансплантация прошла успешно, и девочка чувствует себя более-менее. Но снова ехать к несчастному маленькому созданию Смотреть на безнадёжно бледное личико, мучительно подбирать слова, чтобы подбодрить, было выше таниных сил. Да и где время взять? На работу Таня приезжала раньше всех, засиживалась до вечера, нужно было строить отношения с коллективом, увольнять явных лентяев, но не настраивать против себя остальных, привыкать к неизбежностям госаривой службы. Тут-то, в отличие от творческой вольницы, будь добра, субординацию соблюдай, на скучных, а главное бесполезных совещаниях обязательно присутствуй. К тому же, в своей нынешней вотчине, в социальной рекламе, Татьяна пока чувствовала себя не слишком уютно. Так что вечерами приходилось ещё и самообразованием заниматься. В общем, закрутилась про свою подопечную из детской больницы вспоминала всё реже. Молодушно думала: лучше материально ей помогу, если понадобится. Однажды заглянула на сайт ребёнка Узнала новости. Девочка восстанавливается после трансплантации. Давление 90 на 40, гемоглобин 90, лейкоциты 0,3, тромбоциты 109. Донорский костный мозг функционирует плохо. Юленька очень слабенькая и, к сожалению, совсем не ест. Замучил мукозит. Но врачи надеются решить проблемы. А однажды вечером Садовниковой позвонили. Незнакомый женский голос очень смущённо произнёс: "Простите, что беспокою. Я мама Юли". "Рада вас слышать", с нарочитым энтузиазмом отозвалась Татьяна. "Как у вашей доченьки дела?" "Да плохо всё", <свят> всхлипнула женщина. "Почти ничего не ест уже неделю, температурит, и главное, лейкоциты не растут". "А что это значит?" "Похоже, не принимает её организм чужеродный мозг". Вздохнула Таня. Сочувствую. Я могу как-то помочь? Врачи уверяют, что ничего не нужно, ситуация под контролем, но Юля очень просит вас приехать. Знаете, как она вас называет? Тётя, у которой тоже есть белая чайка. Да, растерянно пробормотала Таня. Конечно. Я навещу Юлечку прямо завтра. Таня положила трубку. Подошла к серванту, взглянула в глаза белой птицы, пробормотала: "Откуда Юлечка про тебя знает?" Чайка, ей показалось, смотрела на неё с вызовом, будто хотела спросить насмешливо: "Неужели не понимаешь?" Но Татьяна не верила в мистику и не понимала вообще ничего. К Юлечке что ли и вот эта самая чайка является с её комода? Но фигурка, предмет неодушевлённый, камень. Хотя и с тех пор, как камень появился в её собственной жизни, всё в ней пошло на лад. Возьму завтра фигурку с собой в больницу, решила Таня. Вдруг девочке поможет. Хотела бросить чайку в сумку, но вспомнила: птица на земле где-то в горах валялась. А стерильность в Юлином боксе почти как в операционной. Нужно птицу хорошенько вымыть, а то малышки даже подержать её не разрешат. Садовникова отправилась к раковине, намочила губку, коснулась брюшка чайки. Вот странно, на животе у птицы было серо-чёрное пятнышко. Таня думала, что это грязь или пыль, однако на мокрой губке появился бурый подтёк и запахло солоновато, будто кровью. Девушка коснулась уже размазанного пятна языком. Да, очень характерный металлический привкус. Нос её собственной кровью птица абсолютно точно не соприкасалась. Да и кровь ли это? Таня напрягла мозг, вспомнила школьные уроки химии, извлекла из аптечки перекись водорода, осторожно капнула из пузырька на пятно. Жидкость яростно зашипела. Характернейшая химическая реакция. Значит, всё-таки кровь. Ночь я. Как она оказалась на птице? Имеет ли к этому отношение Юлечка и её болезнь? Бр. Таня потрясла головой. Только начнёй размышлять на мистические темы, совсем с ума сойдёшь. Проще придерживаться научного взгляда. Чайка ничего не значит, она всего лишь фигурка, а кровь Мало ли откуда могла взяться? Но только пусть я материалистка, но птицу не отдам никому, даже Юлечке, твёрдо решила Таня. Слишком много хорошего случилось в моей жизни с тех пор, как в ней появилась чайка Скайласа, и терять всё это я не хочу. Задовникова поехала в больницу сразу после приёма в мэрии, на каблуках и в шёлковом платье. Переодеться было негде. Юлечка встретила её восхищённым взглядом. Прошептала: "Ты сегодня такая красивая". "У меня переговоры были, пришлось нарядиться", объяснила Татьяна. Зато бедная малышка выглядела куда хуже, чем в прошлый раз. Губы все в язвочках, язык тоже. "Я говорить только тихо могу", предупредила девочка. "Очень горло болит". "Ты простудилась, что ли?" Не поняла Таня. Нет, сюда простудных микробов не пускают, слабо улыбнулась та. Это такие специальные болячки от лекарств химических, которые мне давали. Они везде, даже в животике. Очень жгут и режут, называется мукозит. и грустно добавила. Ну из-за них я не волнуюсь. Чайка, моя подружка, говорит, что они пройдут. Конечно, пройдут, с нарочитой бодростью кивнула Татьяна. Чайка и мне то же самое сказала. Девочка встревоженно взглянула ей в глаза. А что она тебе про костянной мозг говорит? Он приживётся. Таня не сомневалась ни секунды. Ну, разумеется, хорошо бы, вздохнула ребёнок. А то врачи уже злятся, что у меня анализы плохие. Маме сказали, что, наверное, снова надо денег искать, чтобы фотоферес делать. Не знаю, кто он такой. По Юлиной щеке скатилась слезинка. Только мне, мне кажется, не поможет никакой фотоферес. Юленька милая, Таня уже сама была готова расплакаться. Да всё хорошо будет. Организм у тебя молодой, сильный, ты обязательно справишься. Но девочка будто не услышала, произнесла задумчиво. А может, и на небе тоже хорошо. Чайка говорит, оттуда всё-всё видно. Города разные, страны, Японию, Африку, слонов, лемуров. Я, знаешь, как мечтала живого лемура увидеть. Вот прямо подойти к нему, в глаза посмотреть и погладить. Ерунду говоришь, решительно отозвалась Таня. Попадёшь на небо, ничего уже не увидишь, и тем более не погладишь. Тебе нужно здесь, на земле оставаться. Возьми себя в руки. Держись. Борис, я стараюсь, но не выходит, вздохнула девочка. большей сил нет. Ох, ну что ей сказать, как подбодрить? Юль, а хочешь мы с тобой соглашение подпишем? вкратчиво произнесла Татьяна. Соглашение? Это что такое? а задача наспросила девочка. Ну, мы с тобой договоримся, сделку заключим. Ты мне, я тебе, понимаешь? А что я могу тебе дать? Слово обещание, что поправишься. А я тебе, если сдержишь его, Таня вспомнила, так и не доставшийся ей приз. Подарю кругосветное путешествие по всему миру. 4 месяца длится. В основном на корабле, ну и на самолёте иногда. Африку, Японию, Арктику, Америку всё увидишь. И слонов, и лемура. Да ладно. Недоверчиво произнёс ребёнок. Врёшь. Честно-честно, я тебе хоть завтра его оплачу. Поправишься и вместе со своей мамой поедешь. Глаза девочки вспыхнули надеждой. А где ты деньги возьмёшь? Их тебе наша чайка принесёт. Считай, что так, улыбнулась Татьяна, только бы поправилась малышка. Ладно, серьёзно произнесла Юлечка. Если ты мне слово дала, я тоже буду очень-очень стараться. Нет, милая, возразила Татьяна. Одним обещанием мне отделаешься. Ты ведь писать умеешь уже. Да, только не все буквы в правильную сторону получаются. Ну, это неважно. Вот тебе бумага, ручка. Таня протянула предметы в окошечко, что связывало стеклянную палату девочки с большой жизнью. Пиши. Я клянусь, поправиться и поехать вокруг света. Давай, по буквам продиктую. Через 10 минут Таня получила расписку, написанную огромными кривыми буквами. Аккуратно положила бумажку в кошелёк, а когда уже закрывала сумку, увидела своими глазами, что чайка в кармашке для мобильного телефона затрепетала крыльями и снова затихла. Тане ни капли не было жаль тех денег, что придётся потратить на кругосветное путешествие. Лишь бы Юленька сдержала слово, поправилась. Но вытянет ли её? Оставит на земле мечта о поездке. Ведь объективно дела похожи плохи. Слишком слабенькой выглядит девочка, слишком безнадёжный взгляд у её мамы. Та не поздоровалась с ней в коридоре. Да и статистика против. Выживаемость после пересадки неродственного костного мозга 30, максимум 50%. Шанс, как монетку подбросить. Давай, чайка. Татьяна хлопнула по сумке. Кто бы ты ни была, талисман, колдовской оберег, божественная суть, помогай девчонке. И сама, пока ехала домой, всю дорогу тоже пыталась отправить Юлечке импульс, чтоб была сильной, чтоб справилась. Попропкам с другого конца Москвы прилилась больше 2 часов. А когда вошла наконец в квартиру, сразу увидела что-то не то. Нет, внешне полный порядок, точнее, творческий беспорядок, как у Тани всегда бывало. Но она сразу уловила, в квартире кто-то побывал. Отчим? Но тот никогда не явится к взрослой дочери без звонка. Мама? Та могла Но тогда бы в кухне обязательно веяло чем-нибудь аппетитным, и обёртка из-под жвачки на полу не валялась бы, и танины тапочки стояли бы на полке для обуви. Она много раз ругалась с мамой, пусть некрасиво захламлять коридор, но тапки должны находиться прямо у порога, чтоб скинуть обувь и не рыться в шкафу, а немедленно переобуться в домашние. Ограбление. Ну почему на полке так и лежат, беспечно забытые 2000 руб. Таня быстро пробежалась по квартире. Драгоценности на месте. Пачечка денег на хозяйство в ящике стола тоже. Зато ваза на столе явно сдвинута. Диванные подушки лежат не там, где обычно. Таня немедленно позвонила маме, панику поднимать не стала, терпеливо выслушала неизбежные вопросы: как дела на работе, не собираешься ли замуж? И лишь потом спросила: Ты не заезжала ко мне? А надо? удивилась мама. Конечно, надо. Давно я твоих блинчиков не ела, вздохнула дочь. Пригласила мамулю на завтрак, положила трубку. Отчему даже звонить не стало. Того полковника разведки в отставке. Незаметно, как маму не допросишь, сразу встревожится, и её раскусит. А больше ни у кого ключей от её квартиры не было. Она открыла входную дверь. осмотрела замок. Тот оказался целым. Ключ поворачивался свободно, но вот царапины на нём, кажется, прежде не было. Отмычкой поработали. Таня вернулась в квартиру, захлопнула дверь, накинула цепочку. Плеснула на дно бокала егермейстера, долила минералки. Включила свой любимый концерт для трубы с оркестром Тарелли. Музыка этого композитора, удивительно трагическая, но в то же время оптимистичная, всегда помогала ей думать. И решение Таня приняла неожиданное. Включила компьютер, вошла в свой блог, быстро начертала: "Сегодня в моей квартире побывал кто-то посторонний. Ничего не украдено, но многие вещи не на своих местах. Что интересно искали? Мне почему-то кажется, что белую чайку Я здесь уже не раз писала о чудесах, что она принесла в мою жизнь. Так вот, дорогие друзья, замки я, конечно, сменю, но официально предупреждаю, вы стараетесь зря. Я не настолько глупа, чтобы держать драгоценный талисман дома. Чайка в моём банковском сейфе, и доступа туда нет ни у кого, кроме меня. Время по человеческим меркам было позднее. Почти 11:00 вечера. Но для завсегдатаев интернета самый разгар активности и на Танин пост немедленно посыпался град комментариев. Она оставила безответа многочисленные: "Сходишь с ума? Не фиг любовникам ключи раздавать" и "У меня миллион раз такое бывало". Откликнулось лишь на один коммент от пользователя Толстяк. Тот писал: "Жду в любое время". Буду через час, шлёпнула она по клавишам и побежала одеваться. Хорошо, что вот так и не успела глотнуть Игар-мастера. Удобно иметь собственный остров, где всегда уютно, тепло, тебе рады, покормят, поддержат. Да ещё и лететь никуда не надо. Часок на машине, и ты уже в квартире, острове. на Сельскохозяйственной улице, где коротает свой пенсионерский век её отчим, Валерий Петрович Ходосевич. И уж если кому полковник в отставке бывал искренне рад, так это любимой своей падчерице Танеушке. Причём Таня давно заметила: Валерочка, конечно, всегда и очень грозно ругает её за авантюры, в которые она постоянно влепает, но с другой стороны, в те редкие дни, когда она являлась к нему, Просто так? Перекусить, да, поболтать? Полковник выглядел самой капельку разочарованным. О чём? Не сомневалась Таня, и сама обожает помогать ей выпутываться из передряг. А заодно тренировать собственный мозг. Читать детективы, угадывать, кто убийца. Ему скучно. Хотя он давно пенсионер, настоящие загадки предпочитает. Однако сейчас, когда Татьяна явилась к Валлерочке и поведала о последних событиях и загадке нефритовой чайки из Кайласа, полковник выслушал её сумбурную повесть абсолютно спокойно. Не загорелись его глаза. Не появился в них хорошо знакомый ей охотничий блеск. И голос его звучал чуть несходительно, будто безусловно взрослый с неразумным ребёнком беседует. В чём, Танюшка, вопрос? Почему тебе до поездки на эту святую гору не везло, а сейчас вдруг всё изменилось? Ну, хотя бы не зря же я тебе посоветовала именно на Кайлас отправиться. Давно известно это отличное место для перезагрузки, чтоб сменилась чёрная полоса на белую. Секунду поколебался и добавил: К тому же, не забывай, у тебя имеются родственники с определёнными связями, и им тоже не безразличны твои неприятности. Что ты имеешь в виду? Опешила она. Ну, неужели ты думаешь, я позволю, чтобы тебя водитель аккуратный и ответственный какой-то ушлый гаишник оставил без прав? Так это ты их прижал. Очень широко улыбнулся. Не я, управление собственной безопасности. Там сейчас под давлением общественности активно борются с подобными ловушками. Мне за своевременный сигнал ещё и спасибо сказали, а полицейским влепили выговор. А на злосчастной улице Бестужевых изменили разметку. Вместо сплошной там теперь прерывистая. Можешь сам съездить проверить? Супер, возлековала Татьяна. То есть я? Нет, мы с тобой, получается, борцы за справедливость, вроде того, кивнул отчим. Но я по твоему довольному лицу вижу, это не всё, резюмировала Таня и растерянно произнесла: В чём ты ещё признаешься? Твоя новая работа? Ёлки-палки, сплеснула руками она. Могла бы сама догадаться. А я-то гадаю, с какой статьёй мне позвонили из мэрии. У тебя там что ли тоже всё схвачено? Нет. Один единственный знакомый есть, но на руководящей должности. И когда пошли разговоры о новом управлении социальной рекламы, я просто предложил ему рассмотреть твою кандидатуру. Но собеседование, творческий конкурс ты прошла сама. Хитро улыбнулся. добавил сама во всём, что касалось твоего конька, гуманитарных предметов. Так числовой тест тоже ты мне прислал. А что было делать? Развёл руками очм. Пришлось уж постараться, добыть. Я сам виноват. Далеко от тебя служил. Не мог тебе школьную математику объяснять. Ну ладно. Спасибо, господин бюрократ. Таня чувствовала себя слегка разочарованной и уязвлённой. Хотя бы двумя загадками меньше. Но что ты скажешь про белую чайку? Почему она является к той девочке, к Юленьке? Ох, Таня. Отчим посерьёзнел. В чём такая ласть тебя действительно изменил? Прежде ты не особенно стремилась помогать людям. Валерочка, давай ближе к делу, поморщилась она. Ничего вам не сказать, признался он. Я не умею объяснять иррациональное. Но если ты настаиваешь, могу попробовать. Исключительно с позиции логики. Белая птица. С одной стороны, это символ свободы. С другой в народе считают за душой умирающих именно птицы являются. У меня есть знакомый врач-реаниматолог. Он, если видит, что больному помочь невозможно, всегда открывает форточку, чтоб человек не мучился, чтобы пернатая могла прилететь за его душой. А вспомню японскую легенду про 1000 бумажных журавликов. Тот, кто сложит их, якобы получит в подарок долгую и счастливую жизнь. Очень известная история про девочку Садака. Она мечтала излечиться от лочевой болезни, но успела сделать лишь 644 птички. А любой сонник открой, прочитаешь. Белая чайка это символ женской души, которая не может найти покоя. Юля твоя больна. Очень тяжело. И птица эта белая для неё порой надежда на исцеление, а иногда наоборот предвестник скорой смерти. То есть ты считаешь это простое совпадение? А я-то думала, что именно моя чайка прилетает к ней, понурилась Татьяна. Не понимаю, каким образом фигурка, неодушевлённая, может летать, усмехнулся толстяк. Но кто тогда был в моей квартире? 100%, он или она именно чайку искали. Танюш, мягко произнёс отчим, ну у тебя ведь нет никаких доказательств, что в квартире побывал посторонний. Ты сама говоришь, ничего не пропало. Царапина на замке тоже могла появиться когда угодно. Но даже если допустить, что незваный гость был, с чего ты взяла, что приходил он или она именно за чайкой? Да потому что в блоге своём я 100 раз похвасталась волшебным талисманом, мол он всю жизнь мою изменил. Вот халявщик какой-то решил у меня талисман украсть. Жизнь свою ты сама изменила. Не согласился Валерий Петрович и не удержался, упрекнул. Хотя с посторонними и не всегда доброжелательными людьми в блогах ты откровенничаешь совершенно зря. Ладно, я поняла, буркнула Таня. Всё рационально, никакой мистики. Естественно, усмехнулся отчим. Впрочем, Фигурку свою оставь. Я с ней поработаю, покажу кое-кому. Приезжай через пару дней. Но позвонил Валерачка уже на завтра, позвал в гости как можно скорее, а то обед остынет. Таня, конечно, немедленно помчалась на сельскохозяйственную. Нетерпеливо съела овощной салат, винегрет, полную тарелку тушённого мяса с картошкой, а когда наконец дождалась чаю, отчим никогда не говорил о делах на пустой желудок увидела в глазах Валерия Петровича столь хорошо ей знакомые искорки и ищейки Танюша ещё раз попросил полковник где и при каких обстоятельствах ты нашла эту фигурку Ну я же говорила тебе растерялась она в Тибете у южного лица Кайласа рядом с камнем Милорепы Что ж Задумчиво молвил полковник: "Тогда давай приступим. Во-первых, чайка твоя ощутимо фанит, 0,6 микрозивертов в час. Это много, в 5 раз больше, чем в среднем по Москве". Пожал плечами отчим, но совершенно не смертельно. В Припяти сейчас счётчик показывает 30 микрозивертов. Однако люди Ездит туда на экскурсии, хватает дозу, но даже не заболевают. Наш руководитель группы говорил, что вокруг Кайласа радиационный фон повышен, вспомнила Таня. И что этим, по мнению скептиков, многие чудеса как раз и объясняются. Да, кивнул полковник. Здесь всё сходится. Теперь пункт второй. Твой химический опыт с перекисью водорода оказался совершенно верным. На чайке действительно имеются следы крови. Вторая группа резус отрицательной. Не моя, заметила Таня. Я помню, какая у тебя группа, отмахнулся полковник. Но кровью, согласись, птицу мог запачкать кто угодно. Этого человека мы не установим, да и к делу он отношения вряд ли имеет. Самое интересное в другом. Я признаться не сомневался, незамысловатая фигурка, произведенная, как и всё в последнее время, в Китае, и приобретена где-нибудь в тамошней лавочке. Кто-то из местных купил и принёс чайку в дар священной гаре. Однако выяснилось удивительная вещь. Птица сделана в России в конце XIX века на Колывановской шлифовальной фабрике, ныне Колывановский камнерезный завод. Так что Чайка твоя родилась в России, попотешествовала по миру и снова вернулась домой. Вот это да, пробормотала Таня. Но что нам это даёт? Да ничего, вздохнул отчим. Кроме вероятности, что прежний хозяин Чайки, возможно, тоже русский. Работать в социальной рекламе оказалось непривычно сложно, но чрезвычайно интересно. Первый свой проект в новой должности Таня подготовила в рекордные сроки. Именовался он простенько: Дружелюбная Москва. Излыпыхатели заранее хихикали мол, в самом названии уже неразрешимое противоречие. У всех на слуху другое: Москва бьёт с носка и слезам не верит. Что ж, профессиональные актёры, возможно, дображелательности и не сыграли бы, но Татьяна решила, она будет снимать исключительно правду жизни. Замысел был таков: отправить на прогулку по городу в сопровождении двух скрытых камер провинциальную девушку. От неё требовалось спрашивать у случайных прохожих дорогу или советы, где недорого поесть, в каком театре побывать. У москвичей вроде бы репутация устойчивая. Посмотрят волкам и буркнут: "Не знаю, Но на деле оказалось, вот удивительно, что лишь немногие от растерянной провинциалки отмахивались. В основном народ покорно замедлял свой столичный бег, останавливался, подробно расstalkвывал гостье, как попасть на Красную площадь, где ещё остались дешёвые столовки и на какой очень даже приличный спектакль можно попасть за 100 рублей. Ярко, естественно, Живенько получилось, особенно после грамотного монтажа. Да и качество съёмки, на аппаратуру и операторов Садовникова не поскупилась, вышла отменная. Высокая комиссия из мэрии, принимавшая танину работу, даже растрогалась, сколько в столице оказывается хороших людей. и постановили: Задовниковой испытательный срок сократить и оформить её в штат. Ролики отправить в ротацию на центральные каналы, а перед началом рекламной кампании организовать приём на 300 человек для журналистов, политиков, актёров, чиновников, бизнесменов. Таня и прежде доводилось участвовать в презентациях, но никогда ещё подобных мероприятий не устраивали по поводу её собственных концепций. Зависливых взглядов в её сторону в тот вечер бросали немало. За то и мужского внимания тоже досталось сполна. Падок, сильный, полный чужой успех, так и вился вокруг девушки, которой на глазах у всех пожал руку сам мэр. Получила Три приглашения на премьеры, два в ресторан, семь предложений работы, не говоря уж о банальном. Немедленно подогнать в подарок новый BMW или увезти её на Бали. Тоже прямо сейчас. На всех перещеголял эффектный в светлом костюме и белом шарфе мужчина лет 40. Таня обратила на него внимание ещё, когда веселье лишь разгоралось. Одет дорого, в руках видеокамера. Однако от журналистской братии держится особняком и ведёт себя не так, как на презентациях принято. За Сетрины не толкается, девиц не клеит, возле медийных персон или чиновников не трясатся. Начала было гадать, кто таков, но закрутила её вечеринка и выбросила садовникова странного господина из головы. Но тот о себе напомнил в конце вечера. Подошёл к Татьяне Широко улыбнулся и протянул планшетник. Я про вас клип снял и уже смонтировал. Отлично, без ложной скромности получилось. Хотите посмотреть? А с какой стати вы его снимали? слегка растерялась она. Да просто так, от скуки, пожал плечами мужчина. Но получилось гениально. Включаю. От него ощутимо потягивало спиртным. Но кто, впрочем, не пьёт на презентации. В остальном очень даже приличный господин. Дорогие часы, и костюм, уверенный взгляд. У Татьяны язык не повернулся его отшить, сказать, чтобы присылал свой клип по почте. Да и любопытно, что он там на снимал. Начала смотреть и чуть дар речи не потеряла. Вот это да. Садовникова всегда считала, что камеры её не слишком любят. Выглядела она обычно на экране толще, неестественнее, старше, чем на самом деле, но неведомый мужик её превратил реально в Дженнифер Лопес и Кейт Миддлтон в одном флаконе. Элегантная, яркая, искромётная, очень юная и насколько легко общается, непринуждённо двигается, будто всю жизнь провела в светском обществе. Даже не самый красивый эпизод, когда Татьяна торталетку с чёрной икрой на брюки чиновнику из мэрии уронила, получился неожиданно весёлым. Слушайте, да вы просто бог, искренне восхитилась она. Это вы всё один сделали? Сами выбирали ракурс, снимали, монтировали прямо здесь? Вы настолько прекрасны, что ни малейшего труда мне это не заставило. Галантно отозвался мужчина. Добрости, да я всегда на экране, деревянная, неловкая, отмахнулась Татьяна. Правда, кто вы? По профессии дизайнер, пожала он плечами. А к липы по вдохновению делаю. Если встретиться вдруг, очаровательная модель. Спасибо, конечно. Таня пусть старалась прихлёбывать шампанское по глоточку. Сейчас, к закату приёма, всё же так и чувствовала себя слегка пьяной. И базар фильтровать, как положено на светских мероприятиях, откровенно устала, поэтому выпалила: "Чего взамен-то хотите? Попроситься, что ли, к вам на работу?" Задумчиво протянул он. "Мне талантливые сотрудники нужны", улыбнулась она. "Да нет, шучу. Какой из меня чиновник?" Он усмехнулся. "Я на другое претендую. Выпить в вашем замечательном обществе чашку кофе". Давайте завтра в Пушкине, в любое время, когда вам удобно. Староват, пьяноват, но клип сделал божественный. Интересно, что ему нужно? Пронеслось в голове у Татьяны, и он будто прочёл её мысли. Уверяю вас, Таня, я не маньяк. И в господряде, деньгах или московской прописке решительно не нуждаюсь. Наоборот, сам готов всегда и совершенно бесплатно снимать и монтировать клипы о вас, ваших родителях, котах, канарейках и всём, чего вы пожелаете. Но прежде мне нужно вам кое-что рассказать. Пожалуйста, давайте встретимся завтра. В его глазах или ей показалось, блеснуло отчаяние. А Татьяна вдруг совершенно отчётливо поняла, Хотя видит она загадочного мужчину совершенно точно, впервые их пути когда-то прихотливым неведомым образом уже пересекались. "Как вас хотя бы зовут?" улыбнулась она. "Григорий", отозвался он. "Григорий Монин". Первым делом, когда попала домой Татьяна, скинула туфли на неудобных тоненьких шпильках, и узкое коктейльное платье. Посмотрела на себя в зеркало, рассмеялась и решительно стёрла с лица неживую для тели и фотокамер улыбку. Устала она сегодня куда сильнее, чем после стандартного рабочего дня, хотя вроде бы только веселилась, болтала и принимала комплименты. Откуда только у истинных светских львиц силы берутся порхать с приёма на приём? Таня с удовольствием натянула спортивные мягкие брючки, бесформенную футболку. Смыла косметику. Безжалостно разрушила творение стилиста прихотливую башню из локонов и из завитков на голове. Вот теперь она это она. Надо было этого Гришу с собой позвать, усмехнулась про себя Садовникова, чтобы заснял окончание сказки, как принцесса превращается обратно в Золушку. воспроизвела в памяти изысканно красивую и безмерно обоятельную красотку из грешенного клипа. Да была ли вообще она или просто показалась себе таковой в полумраке зала на не слишком трезвую голову. Таня хихикнула, включила компьютер, вставила флешку, настроилась смотреть придирчиво и внимательно, но побежали кадры И она во второй уже раз попала под обоняние Гришиного творения. Прямо не фертити какая-то, а не Танька Садовникова с увы уже заметной морщинкой на переносице. Или, что скорее, дизайнер Монин настоящий кудесник. Да и ему цены нет. Кто он такой? Почему до сих пор не знаменит на весь мир с такими талантами? Ели знаменит, просто она с ним никогда не сталкивалась. Девушке стало любопытно. Да и спать всё равно не хотелось. Отчего бы не выяснить, с кем она договорилась завтра выпить кофе. Она загрузила поисковик. Ого, больше сотни упоминаний. Ссылки на работы, отзывы клиентов, несколько интервью, даже пресс-портреты мелся. Его Таня внимательно прочитала и задумалась. Немсколько странно. На её взгляд, складывалась карьера Григория Монина. 17 лет назад он окончил институт. Лучший выпускник факультета дизайна. Множество предложений о работе, несколько блестящих проектов. Молодой специалист Монин создаёт интерьеры в ресторанах и ночных клубах, побеждает в конкурсах, выигрывает тендеры. А дальше вдруг провал. Скупое упоминание выполнял внештатно заказы различных архитектурных бюро. И только 5 лет назад Григорий вновь начинает творить с размахом, полностью разрабатывает фирменный стиль крупной сети аптек, придумывает логотип для международного автомобильного концерна, устраивает персональную выставку. Тане по работе редко приходилось сталкиваться с дизайнерами. Её вотчина слова, вербальные концепции. Но служила она всегда в самых известных рекламных агентствах. Почему же они не переманили к себе Монина, если тот лучший? Задовникова свернула прес-портрет, начала просматривать остальные упоминания о дизайнере и наткнулась на профессиональный форум рекламистов. Кто знает, Монин сейчас свободен? спрашивали в топике Кадры. И ответ Не берите его ни за что, человек ненадёжный, напоёт в уши, а потом сорвёт заказ в самый ответственный момент. Таня скривилась. Ненадёжные мужчины ей не нравились. Но может, просто злословит? Она открыла следующую страничку интервью с дизайнером и замерла. Что придаёт вам вдохновение, спрашивал журналист. О, много чего, следовал ответ Монина. Хорошие книги, прекрасные картины, Интересные путешествия, но в последнее время их все затмил Кайлас, священная гора в Тибете. С тех пор, как я там побывал, у меня будто открылось второе дыхание. Моя жизнь, мои приоритеты и цели полностью изменились. Полосане везения закончилась. Удача мне вновь улыбается, у меня много заказов, всё удаётся. Ещё часто возникает ощущение, будто работаю не я, будто сам Бог подсказывает мне что делать. Глупо мучаться на работу к 9:00 на следующий день после приёма в честь твоей концепции. И таня решила, как следует отоспаться. Но сколько ни считала слонов, ни дышала по особым, как научил отчим, правилам, организм отправляться в царство Морфея упорно не желал. Нёсся перед глазами сплошной вихрь из лиц, улыбок, то одно вспомнится, то о другом подумается. К 6 часам садовникова сдалась и выбралась из постели. Что ж. Полностью свободное утро тоже неплохо. Отправиться в спортклуб, разобрать, ох, давно пора в шкафу или просто безмятежно поваляться в тёплой ванне. Опробовать заодно новые пену с ароматом зелёного лайма, медовую маску для волос. А то с вечной запаркой на работе до смешного доходит на хорошую косметику денег хватает, только времени нет ею пользоваться. Таня уже и лицо протёрла очищающим тоником и горячую воду в ванной включила, но вдруг, из чего бы, вспомнила про свою маленькую подружку, Юлечку Лерёнову, бледненькую, печальную. запертая в больничной палате колбе и подумала с виновато: я шастая по презентациям и крашам, шампанское, комплименты, ванна душистая, а девочку совсем забыла. И спонтанно, как ни раз в своей жизни, решила изменить планы. Выключила воду и начала одеваться. Как-нибудь в другой раз она предастся релаксу. Посещения в детской больнице были разрешены с 5 вечера. Но Садовниковой удалось затесаться в толпу ординаторов и проскочить на территорию без проблем. Правда, охранник, стороживший вход в отделение, оказался более бдительным. Не положен обход. Ну, пожалуйста, к Юлечке Ларионовой ненадолго, моляще улыбнулась Татьяна и сунула стражу сотню. А, к ней иди, вздохнул дядька и подтолкнул деньги обратно. Забери Похоже, плохи дела, встревожилась Таня. К сожалению, она оказалась права. Девочка лежала на постели в своей стеклянной палате и даже головы не повернула. Глаза закрыты, лицо измученное. "Юльчонок", тихонько позвала садовникова. Малышка вздрогнулась. "Таня, я так боялась, что больше никогда, вообще никогда тебя не увижу". с видимым трудом сглотнула, поморщилась. Таинственные вопросы, те, что заранее заготовила, замерли на губах. Она-то хотела поинтересоваться у Юли, на какое число ей билет в кругосветный круиз покупать. Но какие уж тут круизы, когда личико у малышки стало совсем прозрачным и похудела она за какую-то неделю на несколько килограммов. Таня Девочка, видно было, что из последних сил приподнялась на кровати. Ты можешь пойти руки помыть. Зачем? растерялась Садовникова. Они не разрешают, конечно, но хочу за тебя поддержаться. Через окошечко. Можно? Господи, ну конечно. Таня кинулась к раковине, намылила руки, невпопад пробормотала: Юля, я тебе куклу купила. Но девочка на игрушку едва взглянула. Рывком села, вцепилась в спинку больничной койки, произнесла твёрдо: "Я встану. Я дойду". И тихонько пошажочку добралась до оконца, что связывало её палату с внешним миром. Упала на стул, схватила Атанину ладонь слабенькой лапкой, пробормотала: Как лучше. Только держи меня крепко-крепко. И за всех сил. Добавила виновато. Меня мама тоже постоянно за руку берёт. Но только у неё сил совсем нету. Один страх, и я сама начинаю бояться. Господи, Юлька, ну как мне тебе помочь? Вырвалось у Тани. Просто приезжай. Слабо улыбнулась девочка. Как можно чаще я хочу тебя получше запомнить, чтобы разглядеть потом с высокой горы. Моя чайка сказала: мы совсем скоро туда полетим. Да что ты слушаешь её? Врёт она, всю твоя чайка, вспылила Татьяна. Не полетишь ты ни на какую гору. Точнее, полетишь, но на самолёте, когда поправишься, ясно? Девочка взглянула укоризненно. Таня, Не кричи. Ты думаешь, я не стараюсь? Я все все силы собрала, как ты мне велела. Но у меня РТПХ начался. Это знаешь что? Мозг чужой злится, что его ко мне подсадили. И они с моим организмом дерутся, кто кого. Ну дядя-то, что мне свой мозг отдал большой? А я маленькая. Я с ним справиться не могу. Девочка ещё крепче вцепилась в Танин руку, в её глазах блеснули слёзы. "Юля", твёрдо сказала Садовникова. "А ты сама драться умеешь?" "Нет. Только визжать", вздохнула малышка. "Меня в детском саду один мальчик, Колька, всегда бил. Но я не защищалась и кричала". воспитательница сразу бежала и спасала меня. А я вот считаю, что лучше не ввязать, а самой врезать разочек, уверенно заявила Татьяна. И в саду, и сейчас, в твоей ситуации. Я не просто о драке говорю, про жизнь в целом. Никогда и ничьей помощи не жди. Лучше пригрози этому мозгу чужому, не будет тебя слушаться, в клочки его изорвёшь. Нет. Серьёзно возразила девочка. Я с ним лучше по-хорошему буду уговаривать его, просить, чтоб прижился. Меня и чайка моя так кучит. Слушай, досадливо молвила Татьяна. Я твою птичку, конечно, не видела, но, по-моему, она какая-то неправильная, нестойкая, и путь тебе предлагает позорный для слабоков. Уговаривать, клянчить И тем более на небо улететь проще всего всякий может, а вот побороться, вырвать победу, когда вся в крови и шансов, кажется, уже нет, дело совсем другое. Таня умолкла, и вдруг с языка сами собой сорвались слова: "Моя чайка учит меня поступать только так". Зачем она это сказала? Но Юлечкины глаза мгновенно загорелись: "А у тебя тоже есть своя чайка?" Что ж, отступать было некуда. Конечно, кивнула Садовникова. А как она выглядит? С виду обычная фигурка из нефрита, но чудеса умеет творить любые. До того, как я её привезла с огромной горы, с высоты целых 6 км, знаешь, как мне не везло. А теперь совсем другое дело, всё удаётся. Счастливая ты. В голосе девочки прозвучали нотки зависти. Так мне не жаль, горячо произнесла Таня. Хочешь, мы выгоним твою хилую птичку, а вместо неё я тебе свою отдам. Но тогда все твои чудеса перейдут ко мне, серьёзно произнесла Юлечка. Как же ты без них? Юль, горячо произнесла Таня. Да мне ничего не надо, только чтобы ты поправилась. Мы с тобой тогда как две подружки, хоть поболтаем нормально. За чашкой чая и без всякого стекла она досадливо хлопнула по разделявшей их стене. Но вдруг испуганно сказала девочка: "Та чайка, что ко мне прилетает, рассердится, что я её на твою применяла". "И что?" иронично хмыкнула Татьяна. "Полезет в драку? Да у неё против моей птицы абсолютно никаких шансов нет". Твоя мираж, сон, а моя настоящая, из плоти и крови, то есть из нефрита. Таня благодарно улыбнулась Юлечка. Ты такая удивительная и добрая. А ты, твёрдо произнесла Таня, сильная. А с моей чайкой станешь ещё сильнее. Ну что, договорились? Берёшь? Да, кивнула девочка. И Таня вынула из сумочки нефритовую фигурку. День, что начался в детской больнице, Садовникова заканчивала в шишенебельном ресторане. Признаться, предвкушала, что дизайнер Григорий Монин продолжит её очаровывать. Если он только для того, чтобы познакомиться, целый клип про неё снял, что придумает для первого свидания? Усыплит пол розами? Это уж как минимум. Однако просчиталась. Да и вообще, вчерашний поклонник и сегодня еле узнала, куда только делся. Импозантный в пежонском шарфе мужчина. На нынешнем вечером Григорий не то что на богему, на представителя офисного планктона не тянул. Явился в вытянутом свитере, небритый, сумрачный. И даже когда Татьяна вошла, ей навстречу не встал. Велел довольно раздражённо. Садись. Давай выпить закажем. Не могу, холодно улыбнулась она с ролём. Ну а я хряпну, усмехнулся он, а кликнул официанта. Эй, половой, что сударю угодно? В голосе одетого во фрак подавальщика звучала ирония. Водки граммов 100 для разгона. Слушай, усмехнулся официант. Таня же сердито подумала: как мужики смеют утверждать, будто дамы непостоянные и непоследовательные? А сам зачем вчера из себя было выпрыгивать, чтоб сегодня полностью её разочаровать? Может, просто встать и уйти? Пусть в одно лицо напивается. Но воспитание победило. Таня ослепительно улыбнулась. Хочу вам ещё раз спасибо сказать. Заклип Он просто потрясающе получился. Ерунда, отмахнулся Григорий. Я когда пьяный и не такое могу. Подмигнул подошедшему официанту: "Наливай быстрее, не тяни". Руки его подрагивали, глаза предвкушающе блестели. Настоящий дегенерат. А она-то вчера, пока заснуть не могла, фантазировала, как завязывается у неё с талантливым дизайнером. красивый роман. Григорий одним махом опрокинул рюмку, на секунду прикрыл глаза и повестил: "Ох, хорошо. Согрело, родимое". Да он просто алкаш, уже не сомневалась Таня. Молинже расслабленно откинулся на стуле, подмигнул: "Готово дело. Я в форме. Теперь и поговорить можно. О чём?" сухо спросила она. Григорий взглянул насмешливо. Ну, про красоту твою неземную я потом буду петь. После третьей. Перехватил её гневный взгляд, добавил поспешно. Да ладно тебе, не злись. Я осёл гаражу чушь. Не обращай внимания. На душе просто очень хреново. Не знаю, с чего начать даже. Наверное, с того, что я алкоголик. Вижу усмехнулась Татьяна. И ещё он внимательно взглянул ей в глаза. Это ябло в твоей квартире. Заметила хоть, что гость приходил. Что? Набрался однажды и переклинила. Ну как вы узнали адрес? Подумаешь, проблема. Фыркнул он. Ты блоксвой под реальной фамилией ведёшь, и в адресной базе она имеется. А замок я любой могу открыть. Руки говорят золотые. Всем соседям помогаю, когда они ключи забывают. Таня устало вздохнула. И зачем вам это понадобилось? Птицу забрать хотел. Он заглянул ей в глаза. Белую чайку. Нашу семейную реликвию. Сделана в конце XIX века на Колывановской шлифовальной фабрике.